Глава девятая. В квартире я сразу засовываю Ваньку в ванную, несмотря на сопротивление и писк, раздеваю до трусов и внимательно осматриваю на предмет повреждений. К огромному облегчению ничего, кроме небольших ссадин на руках, наливающегося краснотой синяка под глазом и содранных коленей не нахожу. Умываю парня, обрабатываю все ранения, Переодеваю в свою футболку и шорты, которые ему практически в пору, и пока натягивает на себя моё шматье, бурча, что вообще носить бабское западло, иду на кухню, чтобы согреть чай и нарезать бутеров. Ребёнок перепуган, напряжен. Его надо обогреть, накормить, а потом уже и спрашивать. «Явно ведь во что-то вперся. Не зря же его эти мужики искали». И говорили про его данные что-то. Черт! Замираю прямо с ножом в руке, осознав простую мысль. Раз говорили про данные, то значит в курсе, кто такой Ванька. И пойдут к нему домой. Что он такое сделал? Утащил что-то? Скорее всего. Иначе с чего бы им искать? Придумав себе логическое обоснование произошедшего, начинаю заочно злиться. «Ну вот как так? Я живу только что отмазала от полиции. И тут опять...» «Неужели наврал мне про телефон?» «Ну, если наврал...» Ванька появляется из ванной умытой, невероятно забавной в моей белой футболке и шортах с котятами, купленных по великой синей дыне два года назад в Сочи. Алчно блестит глазами на колбасу на столе, неловко улыбается. И я, помимо воли, чувствую, как злость уходит. Господи, это же ребенок! Ну что он может такого сделать? Садись, киваю ему на стул, перед которым на столе стоит чашка с чаем. Ванька не заставляет себя долго ждать. Садится, хватает бутерброд с колбасой, отхватывает щедрый кусь, жует. А я сажусь напротив, смотрю на него. Увлеченного едой и чувствую, как только теперь отпускает пружина в сердце, что сжалось, когда услышала по телефону его испуганный слабый голос. «Все хорошо, он в безопасности, вон аппетит есть». «Значит, все завершилось благополучно». «Конечно, я ему мозги прописочу, особенно если выясню, что он виноват в ситуации. Но, боже мой, как славно, что все обошлось». Дожидаюсь, пока Ванька насытится и приступаю к допросу. «Да блин, я сам не понял», — отводит Ванька взгляд. «И я убеждаюсь в правильности своей догадки. Что то стащил?» «Что стащил?» Спрашиваю, не давая быстро придумать правдоподобную версию событий. «Да ты чё?» — давится Ванька чаем. «Да я никогда! И вообще...» Я торопливо прекращаю попытку возмущения, перебивая собиравшегося разойтись праведным гневом мальчишку. Тебя искали двое мужиков. Согласись, просто так не стали бы бежать и искать. Вань, рассказывай все как есть. Давай, без вранья. «Да блин!» Опять отводит он взгляд. «Я вообще ступил! Что тебе позвонил? На хрена втягивать?» «Сам бы все решил. Отлежался бы и свалил. Так, у меня иссякает терпение. Но вот что за ребенок такой? Клещами из него все вытягивать приходится. Или ты мне сейчас же все рассказываешь, или завтра я иду в полицию. В конце концов, гонять детей ночью по улице у нас карается законом». «Не-не, не надо полицию, ты чё?» Возмущается Ванька. Но я смотрю неуступчиво, и он, помявшись и тоскливо повздыхав, наконец, сдается и начинает рассказывать. «Ну, ты помнишь, что я в фирму устроился курьером?» «Допустим». «Ну вот. Я три часа бегал по поручениям, и начальник, Василь Митрич, говорил, что молодец. А потом поручил мне сгонять в эту фирму, на Держинке, и не просто отнести пакет». а дождаться, когда ответ отдадут, и обратно в офис принести. Ну, я пошел, хотя не радовался ни хрена, потому что офис фирмы на ободной, блин, и меня назад пилить уже по темени, но все равно, думаю, надо сделать, чтобы пройти испытательный срок. И мне обещали сразу за день платить. Короче, пришел в эту фирму, а мне говорят, сиди-жди. Ну, я сижу-жду. А потом захотел в туалет. Спросил у тетки какой-то, где. Она и махнула в сторону коридора. И я пошел. И смотрю, в одном офисе два мужика сидят, разговаривают. А перед ним бабки. Много. Стопками прям. А что, прямо при открытой двери сидели? Уточняю, я уже предчувствую что-то на редкость нехорошее. Ну, допустим, нет, говорит Ванька. Я дверь открыл, они на меня вытаращились, а потом один начал бабки убирать, а второй рад, типа, кто я такой и вообще. Ну, я и рванул. И все? Нет, вздыхает Ванька. Я не убежал, они меня поймали. Он сопит какое-то время, вводя меня этой паузой в шоковый ступор. И посадили в комнату, отобрали телефон. Спрашивали, кто я такой. Я сказал, что случайно вообще, в туалет захотел, что курьер и уйду, никому ничего не скажу. А они сразу так «А чё ты никому не скажешь?» Я и говорю «Ничего не скажу, не видел ничего, ни вас, ни бабок». А они посмотрели друг на друга и ушли, и дверь закрыли на замок. Ох... Вырывается у меня сочувственно, потому что представить только могу, как он испугался бедный. Но Ванькова удивленно смотрит на меня, потом говорит. «Да ты чего? Все нормально». Я посидел чудок, потергал ручку, порал, голос вот сорвал немного. А потом мужик дверь открыл, хотел что-то сказать, а я его с разбегу толкнул и выбежал. И по коридору, но не на выход, а в другую сторону. Тот мужик орал лежал, я его, ну, сильно уронил. А я смотрю, телефон мой лежит на столе в одной комнате. Я его схватил. В комнате этой двери закрыл изнутри. Думаю, если ломиться будут, позвоню в полицию, хер с ними. А тут окно. Я в него и на улицу. Побежал, бежал, бежал, потом упал. Да так, что реально в глазах потемнело. Башкой ударился. Я тут же, хмурясь, начинаю ощупывать его голову, смотреть зрачки, но никаких признаков сотрясения не нахожу. «Да нормально все», — вырывается от меня Ванька. «Вот и все. Пришел в себя, хотел встать, а не могу. Все кружится. А потом слышу, ходит кто-то, светит фонарем. И голоса прям меня ищут. Я испугался так, Ань. Тут голос его начинает подрагивать, и я, поддавшись внезапному порыву, обнимаю мальчика, прижимаю вихрастую голову к груди. Он тут же затихает, сопит только и шмыгает носом. Слышу, как часто-часто стучит его сердце, и в груди становится тесно. Он так напугался сегодня. Твари какие! Твари просто! У него синяк под глазом. Явно били его. Просто не говорит. «Ванька, не переживай. Их найдут, накажут. Завтра в полицию пойдем. Ванька тут же начинает барахтаться в моих руках, а когда отпускаю, злобно вытирает мокрый нос кулаком. «Стурела? Никакой полиции!»